И снова Бунин. Октябрьскую революцию Катаев встретил в госпитале. Власти в Одессе сменялись стремительно. Так, с декабря 1917 до января 1918 -го в городе было трое власти. Одесская городская дума, военный совет и Румчерод. Примечание. Румчерод. Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы. Конец примечания. Затем на три месяца установились Советы, но уже в марте началась австро-немецкая оккупация, под которой власть переходила от Центральной Рады к Гетманщине Скоропадского. В самом начале июля в Одессу приехали Бунин с женой, Муромцева писала в дневнике, «Ян со слезами сказал, никогда не переезжал с таким чувством границы, весь дрожу. Неужели, наконец, я избавился от власти этого скотского народа?» Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему, что сделать еще по-большевицки, Постепенно сюда съезжалось множество ярких людей. Надежда Тефи, Алексей Толстой, Максимилиан Волошин, Аркадий Верченко, Николай Евреенев, Татьяна Щепкина-Куперник, Иван Соколов-Микитов, Марк Алданов, поэты Дон Аминадо, Аминат Шпалянский и Михаил Цетлин. Для них Одесса стала местом недолгой передышки в стране, охваченной смутой. Глаз тайфуна, по Катаевскому выражению, и одновременно отправной точкой для отбытия к другим берегам. Концертировала кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева, исполняла романсы Надежда Плевицкая. Приехали популярные артисты Леонид Собинов, Александр Вертинский. Олеша запомнил его выступление в «Черном балахоне Пьеро». Вера Холодная, Вера Каралли, Екатерина Рощина-Инсарова, Елена Полевицкая, вернулась поэтесса Вера Инбер. Все перемешались. Социалисты, либералы, монархисты. Появились редактор русского слова Федор Благов, лидер октябристов Михаил Родзянко, один из организаторов «Белого движения» Василий Шульгин, начавший издавать газету «Россия», Катаев отметил у Бунина среди именитых адвокатов, врачей, литераторов и академика Овсяника Куликовского, редактора «Вестника Европы». Примечание. Дмитрий Николаевич Овсяника Куликовский, 1853-1920 годы. Литературовед, лингвист, почетный член Петербургской и Российской академий наук, Возможный праправнук Екатерины Великой и Григория Потемкина закончил свои дни в голодной Одессе. Конец примечания. Однажды Бунин зашел к Катаеву и завел разговор с его отцом, интересовавшимся, хороши ли валены произведения. В 1960-е годы Валентин Петрович рассказал Василию Аксенову, что плескался великий, в ванной в холодной воде. Было жарко, да и горячее отсутствовало, когда отец, заглянув, сообщил дрожащим голосом «Валя, к тебе кажется, академик Бунин». И это плескание, и приход Бунина есть в траве забвения. Уходя, он скользнул взглядом по моей офицерской шашке за храбрость с красным темляком, одиноко висевший на пустой летней вешалке, и, как мне показалось, болезненно усмехнулся. Еще бы! Город занят неприятелем, а в квартире на виду у всех вызывающе висит русское офицерское оружие. В октябре 1918 года в журнале «Огоньки» с эпиграфом «Посвящаю Ивану Бунину» Появился рассказ Катаева от первого лица «Человек с узлом». Рассказчик, одесский часовой, вооруженный винтовкой системы «Гра», стрелял в убегающего вора, но забыл зарядить. Я бы, наверное, его убил. Я дрожал и не знал, от чего я дрожу. От холода или от чего другого? Марка винтовки и биографичность Катаевской прозы подсказывают, что он в это время мог служить в войсках гетмана Скоропадского либо в державной варте, германской военной полиции. Тем более в одной из анкет он записал себя рядовым пятой дивизии в период 1918-1919 годов, а в составе армии Гетманской Украины в третьем одесском корпусе была пятая дивизия. В полиции в числе многих одесситов служили Катаевский товарищ, поэт Анатолий Фиолетов, вплоть до рокового финала, и его брат, виртуозный мошенник, а затем инспектор уголовного розыска Осип Бенеминович Шор. Этот артистичный аферист, по утверждению Катаева, стал прототипом Остапа Бендера в «Двенадцати стульях». В 1984 в повести «Спящий» Катаев изобразил австрийских солдат, пришедших на Одесский пляж купаться. Они держали себя скромно и довольно вежливо для победителей. Вскоре после прибытия Бунин выступил в литературно-артистическом обществе. По свидетельству участника собрания Бориса Бобовича, он делился впечатлениями об одесских поэтах. Ему прислали материалы, и он все прочел. И затем говорил о писателях, и очень многое из его пророчеств оказалось верным. Собралось немало публики. В своем обзоре особенно выделил Багрицкого и Катаева. Говорил как о способных и одаренных поэтах. Катаев приносил Бунину новые стихи и рассказы. Он вспоминал книги, как тот ссорился при нем с женой, называвшей его Иоанном или Яном, как они, мастеры подмастерья, заговорщицки наворачивали густой компот из одной кастрюли, в саду разбивали кирпичом абрикосовые косточки и ели зерна, как прогуливались под яркими звездами, как наставник оставлял на полях его рукописи и пометки, тайно жаловался на свою недостаточную заметность в литературе, ругал всех остальных, в особенности декаденщину, а однажды, один на один, твердо похвалил. День этот понял я как день моего посвящения в ученики. Непрестанные известия о кровавых событиях, расстрелах, расправах, погромах, убийстве царской семьи Скрашивались частыми застольями с вином и попытками отвлечься на разговоры об искусстве. Муромцева писала. «Катаев привез шесть бутылок вина. Пять было выпито, шестую Ян отстоял. Много по этому случаю было шуток». Запись следующего дня. «Возвращалась с Валей. Всю дорогу мы с ним говорили о Яновых стихах. Он очень неглупый» и хорошо чувствует поэзию, пока он очень искренен. Вчера Толстому так уляпнул, что его пьеса «Горький цвет слабая». В 1918 году в «Огоньках» появился рассказ Катаева «Иринка», позднее названный «Музыка». Точно и трогательно описана маленькая, капризная и доверчивая девочка. Рассказчик рисует для нее, внушительно успокаивает, Напуганная нянькой, она боится деда, который забирает детишек в мешок. А вот и дед. Это Иван Алексеевич. Гордый, горбатый нос и внимательно прищуренные глаза. И если девочка смотрит снизу вверх на рассказчика, то он также на гуляющего классика, но одновременно возникает ощущение, что ребенок всех умнее и главнее. Это Иринка, и есть музыка природы, Недаром она, внезапно разочаровываясь в общении, звенит. «Ты умеешь только рисовать садовника, и девочку, и куколку, а музыку не умеешь. Ага!» Рассказ перекликается с воспоминаниями Катаева из книги «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Аберона». О том, как он дергал маму за юбку, упрямо твердя, что слышит музыку, Мать не понимала, о чем он, а слышал он множество звуков города и природы, музыку недоступную взрослым, но понятную маленьким детям. Катаев вспоминал уроки сравнений, которые преподавал ему тот, кто даже про ранения на фронте спрашивал с безжалостной требовательностью художника, экзаменуя, как это было, только не сочиняйте. И ученик отвечая, словно выжертвовал пережитым ради метафоры. Меня подбросило. А когда я очнулся, то одним глазом увидел лежащую под щекой землю, а сверху на меня падали комья и летела пыль, и от очень близкого взрыва едко пахло как бы сжженным целлулоидным гребешком. О, это сладкое, маниакальное, еретическое желание сопоставлять все совсем, заново творя мир, перемешивая его части и одновременно выбирая исключительно необычайно точный образ. В музыке рассказчик при едва уловимой мягчайшей иронии все же относится с почтением к Ивану Алексеевичу. Еще большее почтение в рассказе 1917 года в «Воскресенье», где Бунин, академик сухой с орлиным носом как бы заплаканными зоркими глазами и маленькой бородкой с длинной породистой рукой. В 1920, когда большевики победят, учитель изображен карикатурно пригодилось тоже прилагательное заплаканное. он был желт, зол и морщинист куда его шея, вылезавшая из цветной манишки, туго пружинилась, а пухшие, словно заплаканные, глаза смотрели пронзительно и свирепо. А в 1967 автор живописует Бунина, пусть не без фамильярности, но опять подчеркивая ученическое родство и даже находя нечто общее в их внешности. «Однажды я попал в поле его дьявольского зрения». Он вдруг посмотрел на меня, нарисовал указательным пальцем в воздухе на уровне моей головы какие-то замысловатые знаки, затем сказал «Вера, обрати внимание, у него совершенно волчьи уши». «И вообще, милздарь», — обратился он ко мне строго, — «в вас есть нечто весьма волчье». «А у самого Бунина тоже были волчьи уши, что я заметил еще раньше». «Бунин так действовал на меня, что я и внешне стал похож на него. Как он горбился!» Слова, сказанные в конце жизни. А вот запись Муромцевой вскоре после приезда в Одессу. «Пришел Катаев. Я лежала на балконе в кресле. Ян вышел, поздоровался. Пригласил Катаева сесть со словами «Секретов нет». «Можем здесь говорить». Катаев согласился. Они сели. Я лежала затылком к ним и слушала. После нескольких незначащих фраз Катаев спросил. «Вы прочли мои рассказы?» «Да». «Я прочел только два. А квадрат плюс Б квадрат и земляк», сказал с улыбкой Ян. «Так как подумал, Зачем мне глаза ломать? Шрифт сбитый, да и то, что на машинке переписано, тоже трудно читать. И я понял из этих вещей, что у вас несомненный талант. Это я говорю очень редко, и тем приятнее мне было увидеть настоящее. Боюсь только, как бы вы не разболтались. Много вы читаете? Нет, я читаю только «Избранный круг». Только то, что нравится. Но это тоже нехорошо. Нужно читать больше. Не только билетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории. Возьмите Брэма. Как он может обогатить словарь? Какое описание окрасок птиц вы представить не можете? Да, это верно, соглашается Катаев но по правде сказать, мне скучно читать небелитристические книги. Я понимаю, что скучно, но это необходимо. Нужно заставлять себя, а то ведь как бывает, прочтут классиков, а затем начинают читать современных писателей друг друга, и этим заканчивается образование. Читайте заграничных писателей, одолейте Гёте. Я искоса посматриваю на Катаева, на его темное, немного угрюмое лицо, на его черные густые волосы над крепким невысоким лбом. Слушаю его отрывистую речь с небольшим южным акцентом. Он любит больше всего Толстого. О нем он говорит с восторгом. Затем Чехова, Мапасана, Флобера, Доде. Но Толстой и Пушкин выше всех, недосягаемы. Уже три года он пишет роман, но написал только 95 страниц. Хочет дать прочесть Яну первую часть его. 13 июля 1918 года. Следов этого романа не обнаружено, но, судя по всему, он был о войне. Изложенное Муромцевой совпадает с воспоминаниями Катаева. Он говорил, что каждый настоящий поэт Должен хорошо знать историю мировой цивилизации. Быт, нравы, природу разных стран, их религии, и верования, народные песни, сказания, саги. В то время это меня, увы, ни в малейшей степени не волновало, хотя я и сделал вид, что восхищен мудрым советом и сложным жаром стал записывать названия книг, которые он мне диктовал. Кстати, В рассказе «А квадрат плюс Б квадрат», где герой романтически выгуливал некую Верочку, которая похожа на девушку с английской открытки, пожалуй, впервые звучало то, что будет потом повторяться у Катаева четкий фаталистический мотив, подозрение о собственной уже состоявшейся смерти, к которому он так легко переходил от пьянящего ощущения бессмертия. «А может быть, я и есть мертвец», «Может быть, меня уже давно убили где-нибудь под Сморгонью или на Стоходе? Может быть, под Дорно-Второй?» В ноябре 1918 года в Одессе образовалась своя среда, отчасти наследница московской среды, которая стала собираться в помещении литературно-артистического общества, ныне Литературного музея. Это был узкий кружок, где кроме одесситов постоянно присутствовали Бунин, Толстой, его жена Наталья Крандиевская, Максимилиан Волошин, поэт Михаил Цетлин и немногие другие. Здесь читали рассказы, стихи, литературные доклады и их обсуждали. На средах выступали отдельные зеленоламповцы – Катаев, Вагрицкий, Леонид Гроссман. Чем дальше продвигаешься сквозь дневники Бунина и Муромцевой, хотя они о многом и сообщали полунамеком, опасаясь изъятия тетрадей при обыске, тем понятнее, будь эти тексты обнародованы в иные годы, могли стоить Катаеву не только благополучия, но и жизни. Кстати, ясно, что некоторые дневниковые фразы по поводу Катаева Бунин сознательно не включил в окаянные дни, чтобы не подставлять литературного крестника, оставшегося в Советской России. Пребывание австрогерманских войск в Одессе не было безоблачным. Большевики организовали крушение поезда с австрийскими войсками, взорвали на станции раздельные артиллерийские склады, на заводе «Анатра» сожгли 62 аэроплана. Наблюдение взрывов есть у Муромцевой. Ян сказал, чтобы я записала. Сначала появляется огонь, иногда небольшой, иногда в виде огненного шара. Иной раз разбрасывались золотые блестки. После этого дым поднимается клубом, иногда в виде цветной капусты, иногда в виде дерева с кроной пихты. В ноябре 1918 года в Германии грянула революция, Австрогерманские войска покинули Одессу. В середине декабря войска директории Украинской народной республики социалистов Петлюры и Винниченко свергли Скоропадского. Петлюровцы приближались к Одессе со стороны Раздельной. Те, кого можно окрестить буржуазной интеллигенцией, боялись их и ждали хаоса. В том ноябре Муромцева записала: "Все надеются на англичан". Есть слух, что состоялось соглашение между ними и немцами не оставлять Одессы в анархическом состоянии. Другая запись. Был Катаев. Собирает приветствие англичанам. Ему очень нравятся скифы Блока. Ян с ним разговаривал очень любовно. А ведь скифы были ненавистны Бунину. И все же был расположен. Но любить стихотворение не всегда значит принимать его смысл. Тогда же в «Южном огоньке» Катаев так рецензировал нового блока. «У меня сердце обливалось кровью, когда я первый раз читал «12». Я не мог, я не хотел верить, что тот блок который пел о прекрасной даме в сиянии красных лампад и о всех погибших в чужом краю... «Стал в угоду оголтелому московскому демосу петь похабные частушки? Ванька с Катькой в кабаке, у ней керенки есть в чулке?» Мне стыдно и гадко цитировать еще эту поразительно безграмотную похабщину, безграмотную даже с точки зрения тех, кто утверждает, что это, мол, все нужно для стиля, для формы, долженствующей строго отвечать содержанию, для человека маломальски знакомого с народом, с его песнями. Конечно, видно, что народный стиль и не ночевал в этой убогой, грубо поддельно народной поэме. Мне стыдно и гадко писать о том, что к сотне позорных, дубовых и пустых по смыслу стихов приплетен для чего-то Христос. Это я считаю полным падением полной гражданской и литературной смертью и величайшим издевательством? Примечание. Даже в 1943 году на президиуме Союза писателей, критикуя Николая Асеева, который переоценил свое значение как поэта и вошел в конфликт с народом, Катаев приводил пример другого по этой логике переоценившего себя поэта. Блок так сделал. Он порвался своим классом и выступил с двенадцатью. Это был образец того, когда человек порывает со своим обществом. Конец примечания. К скифам Катаев и правда отнесся лучше, ценя силу поэзии, но опять же с позицией воинственного антибольшевизма. То, о чем пишет Блок, отвратительно и ужасно. Но это правда, и мы должны быть бесконечно благодарны Блоку, в своем лице открывшему и выявившему нам отвратительное и некультурное лицо русского скифа, втоптавшего в грязь и изнасиловавшего свою собственную родную мать Россию. Блок сбросил маску с негодяев, прикрывающихся лозунгами интернационализма, назвал их скифами, и за это ему честь и слава. По крайней мере, Европа будет знать, с кем она имеет дело. В траве забвения, Катаев с понятным лицемерием, затуманивает свое тогдашнее отношение к этой поэзии, вложив всю брань в уста Бунина. В Одессе началось очередное троевластие. Польская стрелковая бригада, директория Петлюры, добровольческая армия, Это нашло отражение в дневниках Муромцевой начала декабря 1918 года. Петлюровские войска вошли беспрепятственно в город. По последним сведениям, Гетман арестован, Киев взят. Поведение союзников непонятно. Сегодня вместе с политическими выпущено из тюрьмы много уголовных. Вероятно, большевицкое движение начнется, если десанта не будет. Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздевают. Кажется, вводится осадное положение. Выходить из дому можно до девяти часов вечера. Вчера выпустили восемьсот уголовных. Ждем гостей. Ожидание паршивое. Наконец стало понятно. Десанту Антанты быть. Пошли все гулять, день туманный, на Дерибасовской много народу. Около кафе «Робина» стоят добровольцы. Мы вступили во французскую зону. Дошли до Ришальевской лестницы. На Николаевском бульваре грязно. Толпится народ. По дороге встретили Катаева. На бульваре баррикады, добровольцы, легионеры. Ян чувствует к ним нежность, как будто они часть России. В декабре 1918 года В Одессу пришли союзники по Антанте, прежде всего французы. Но были и британцы, и греки, и чернокожие сенегальцы.